Екатерина. От пастухова отправился купец к соседке своей, вдове Екатерине Головиной. Муж ее уже лет восемь как на сплаве погиб, бревном придавила. Вот и перебивалась она с тех пор с хлеба на воду. Когда купец зашел в избу, Екатерина у окна сидела, гречку перебирала. "О, какой гость к нам пожаловал", как-то нерадостно произнесла хозяйка. "С самих похорон мужних ты к нам не захаживал?" Иван Лукич. Как живешь, Катерина, осматривая избу, спросил купец. Живу, как видишь. Было и лучше. Старею. Только памяти осталось. А помнишь, как на сеновале целовались? Сколько мне тогда годков-то было? Наверное, как моей Елизавете нынче. Говорил, что ни дня прожить без меня не можешь. А сейчас дочь мою в прислужницы позвал. На молодое потянул. Ты это, брось, Катерина. Взяв табурет, он сел посреди избы. Я к ней с благими намерениями. Знаю, что дочь твоя по весне замуж собралась за сына кузнеца. Хотел проверить, насколько крепка любовь эта. Хорошая партия будет. Парень работящий, да и она хозяюшка добрая. Хочу на свадьбе ее по отцом быть. Да вот одна незадача. Весной я уже далеко буду от этих мест. И поэтому подарок свой свадебный сейчас делаю. Решил я подарить им дом свой со всем имуществом. Хочу, чтобы в дом этот счастье снова вернулось, чтоб смех детский зазвучал. Да денег немного дам, на кузню хватит. А чем это мы обязаны такой щедрости? Уезжаешь куда? Недоверчиво спросила Екатерина. В писании сказано: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. До да воздастся каждому по делам его. как-то грустно добавил: Что-то не так мы с тобой сделали, Катерина. Не ту жизнь прожили. Да что уж тут? Жалеть уже поздно. Вы только кота моего не обижайте. Старый он, недолго ему осталось.